Глава седьмая. Мажор. За завтраком отец интересуется, как Маша добралась до дома на такси. Приходится соврать, что нормально, чтобы не напороться на нотацию. Ну а что? Я ей нянька. Деньги за поездку списались, значит добралась. А что мобиль отключила? Меня это не касается. Ем сырники, приготовленные Оксаной, пью кофе, листаю ленту Инстаграма и вижу, что Доминика выложила селфи завтрака в кофейне. На фото улыбка в пол лица, подпись «Как выглядит девушка, которая только что бросила парня?» Правильный ответ «Шикарно». Доминика и в самом деле выглядит шикарно, но ее пост меня бесит. Так торопилась сообщить о нашем разрыве, что даже встала пораньше? Боялась что ли, что я ее опережу? Несмотря на раннее утро, пост собрал уже сотни лайков». «Доминика всегда обижается, когда я не лайкаю ее вынести, но в этот раз я лайк не ставлю. Мы же теперь для всех бывшие». «Оксана, сегодня вечером можешь не приходить», — доносится до меня голос отца. Я поднимаю глаза и вижу, как Оксана ставит на стол вторую чашку эспрессо для отца. В лице кухарки удивление, в моем тоже. «Какого черта? У меня деловой ужин», — объявляет отец. «Вот и отлично!» — веселею я. «Значит, вечером обойдемся без общения с предком. Но есть-то я захочу. У меня молодой растущий организм. Только открываю рот, чтобы сказать Оксане, чтобы приходила приготовить ужин для меня, как отец меня опережает. А у Дениса сегодня свидание. Он пригласил свою девушку в ресторан». «Чего?» — от изумления я не имею. «Правда, Денис?» В голосе отца звучит отчетливый приказ. «Он за меня все решил, и это меня бесит». «С Машей!» — врывается у Оксаны. «Мне она понравилась. Хорошая девушка». «А тебя, посудомойка, кто вообще спрашивает?» От моего взбешенного взгляда улыбка Оксаны гаснет, а сама она поспешно отворачивается к плите и начинает греметь сковородками. «Вот и правильно. Знай свое место». «Не хочу я идти на свидание с этой Машей, но натыкаюсь на острый взгляд отца и понимаю, придется». «Я бы с радостью!» — с вызовом ухмыляюсь я. «Да, я на мели. Моя карта заблокирована. Не могу угостить любимую Машеньку». Отец берет свой айфон, и его пальцы быстро скользят по экрану, решая мою судьбу. Отвожу глаза. Ненавижу, когда он так откровенно демонстрирует власть надо мной. когда решает, что мне делать и с кем мне быть. «Карта разблокирована», — спокойно сообщает отец. «Ненавижу Машу. Он же не узнает, если я не приглашу ее сегодня на ужин. Могу посидеть в ресторане один, закажу и наемся за двоих. На случай, если он решит проверить чек». «Пришлешь мне ваше селфи из ресторана», — добавляет отец. «Я нервно сглатываю». Иногда мне кажется, он видит меня насквозь и читает мои мысли. «С каких пор тебе нравится разглядывать моих девушек?» — огрызаюсь я. Не то, чтобы я всерьез думаю, что ему понравилась Маша. В последние годы в постели отца побывали такие красотки и звезды, что официантка из кафешки и рядом не стояла. Просто хочу его позлить, но тщетно, отец и бровью не ведет. «Хочу убедиться, что мой сын хорошо ухаживает за своей девушкой». Невозмутимо отвечает он, «Мне же не надо тебя этому учить, правда?» «Как-нибудь справлюсь без твоих советов», — вырывается у меня. «И не забудь проводить Машу до дома», — словно назло мне добавляет он, «не так, как вчера». Я резко встаю из-за стола, отодвигая недопитую чашку капучино. С меня хватит. «А как же...» Оксана ахает, глядя на недоеденные сырники на тарелке, но осекается под моим взглядом. — Денис торопится на лекции, — бесстрастно говорит отец. — Я рад, сын, что ты взялся за ум. Надеюсь, на этот раз ты меня не разочаруешь. Я молча смотрю на него, чувствую, что вот-вот взорвусь. На этот раз. Это он промашу То, что вчера казалось игрой, сегодня видится клеткой, куда я добровольно себя загнал. Месяц мне придется встречаться с Машей, и отец ясно дал понять, что будет держать все под контролем. Не пришлю сегодня селфи с ней из ресторана, снова лишусь кредитки. Но я что-нибудь придумаю. Не знаю что, но отец еще пожалеет, что вздумал меня контролировать. А пока... Я разворачиваюсь и выхожу из кухни, слыша, как отец говорит Оксане, что на сегодня она свободна. «Маша, на завтрак у меня черствая печенька и вчерашний подсохший пакетик с чаем. Последний новый пакетик я решаю сохранить на вечер, на случай, если сегодня ничего не удастся заработать. Оля ест бутерброды с колбасой, которая аппетитно пахнет на всю кухню и шумно прихлебывает чай». Она только сегодня открыла новую пачку. «Оль, у вас вакансий в магазине нет?» С Надеждой спрашиваю я. Соседка мотает белокурой головой. «У нас сотрудников сократили и зарплату задерживают. Вон, продуктами выдают». «Ясно, конкуренты Оле ни к чему. А работать за еду я еще не готова. Долг надо отдавать деньгами, а не сервелатом». Я представляю, как вручаю коллекторам пакет, набитый колбасой и чаем, и нервно хихикаю. «Ты чего?» Оля удивленно косится на меня. «Ничего». Соседка пожимает плечами, доедает свой бутерброд и убегает на работу. А я допиваю свой слабый безвкусный чай и открываю старенький ноутбук. К счастью, в квартире есть Wi-Fi, и я могу просмотреть объявление о работе. Но позвонить по ним уже не получится, а купить новый телефон не на что. Когда у тебя нет мобильника, ты как без рук. Выписываю несколько адресов кафе и магазинов, которые ищут официантов и продавцов, без разницы, лишь бы платили. Быстро просматриваю объявления о сдаче комнат в аренду, ставлю фильтр по самым дешевым предложениям. Я бы съехала с квартиры хоть сегодня, но у меня оплачена еще неделя. Я очень надеюсь, что коллекторы не будут ходить ко мне в гости каждый день. Не одна же я у них. Ведь правда же. У меня есть несколько дней, чтобы найти работу и заработать на новое жилье. Хоть в пятером в однушке, хоть койко-место в хостеле. Я согласна на все, лишь бы снова не встречаться со вчерашними бандитами. Интуиция подсказывала мне, что в следующий раз они одними угрозами не ограничатся. Может обратиться в полицию. Но я сразу отметаю эту мысль. Что я могу предъявить? Угрозы по телефону? Порезанную сумку? Сколько таких историй я видела по телевизору, и нигде полиция не защитила людей от коллекторов. А я еще и живу в Москве без прописки, как бы еще больше неприятностей на себя не навлечь. Прежде чем отправиться на поиски работы, зашиваю извеченную сумку, шов бросается в глаза, как уродливый шрам. Но если повесить сумку на плечо другой стороной, швами внутрь, то ничего не заметно. Выхожу из дома и настороженно оглядываюсь. Морально готовлюсь, что коллекторы дожидаются меня во дворе. Но никого нет. Я, приободрившись, шагаю к метро. Автобусную остановку игнорирую. Лучше полчаса пешком, зато бесплатно. А вот на метро потратиться придется, и надо экономить деньги на транспортной карте. Добравшись до центра, я выхожу из подземки и иду по адресу, который записан у меня первым. Вакансия официанта в этом кафе уже закрыта. По залу носится юркая-бойкая блондиночка, моя ровесница. Я провожаю ее завистливым взглядом и выхожу на улицу. Вряд ли ей эта работа так же необходима, как и мне. Скорее студентка в свободное время зарабатывает себе на модные шмотки или новый смартфон. Второй адрес из моего списка недалеко отсюда. Но без навигатора в телефоне я блуждаю почти час. Я не так хорошо знаю центр Москвы, а люди, которых я спрашиваю, без понятия, где находится нужный мне переулок. Наконец, какой-то парень останавливается, чтобы мне помочь. Находит названный мной адрес в навигаторе и показывает, куда идти. Я готова его расцеловать. Он симпатичный, отзывчивый, в отличие от Дэна, который не потрудился бы задержаться и помочь случайной прохожей. Хотя о чем я? Мажор пешком не ходит. Он только гоняет по дорогам на роскошных тачках. презирая все правила. «Может, телефонами обменяемся?» — окликает мой помощник. «Я отшатываюсь. Извини, у меня есть парень». Я быстро ухожу, оставив его за спиной. Может, в другой ситуации у нас бы что-то и вышло, но сейчас я девушка с проблемами, от которой нормальному парню стоит держаться подальше. Мажор. «Я не так часто появляюсь на лекциях, особенно с утра, и однокурсники удивленно оборачиваются, завидев меня. Взбегаю по ступенькам на верхний ряд, предпочитаю держаться подальше от толпы. Над ней. Но только я кладу планшет на парту, как рядом приземляется парочка неразлучников — Майк и Бэмби». «Эй, Дэн, это правда, что Ника тебя бросила?» Кудрявая блондинка пялится на меня во все глаза. «Отвали, Бэмби». Кличка, которую я дал Алочке Олениной, в начале первого курса так прочно к ней пристала, что она даже ник в Инстаграме сменила. Вот и сейчас, если она и рассердилась, то только на то, что я не намерен комментировать разрыв с Доминикой. Мнимый разрыв». «Значит, правда...» Бэмби вздыхает, явно сожалея о том, что наша компания на четверых распалась. «Знала бы она из-за кого...» из-за той официантки, что обслуживала нас всех пару дней назад. «Умолкни, Бэмби! Видишь, человек страдает!» Майк подвигает свою блондинистую подружку подальше на скамейке, а сам наклоняется ко мне и шепчет. «Может, помиритесь? Какая кошка между вами пробежала?» О, ты ее прекрасно знаешь, приятель! Кошка по имени Маша, мысленно хмыкаю я. Но это моя позорная тайна!» И, надеюсь, никто в этой аудитории никогда не увидит меня с Машей рядом. А через месяц я получу свою новую тачку и верну себе Доминику. Тогда и посмотрим, сколько лайков соберет наше селфи с сообщением о примирении. А пока я радуюсь при виде преподавателя, вошедшего в аудиторию. Впервые за время учебы я рад началу лекции. Хоть на дурацкие вопросы отвечать не придется. Но уже скоро я начинаю скучать и проверять свой айфон. Маша так и не ответила на мое сообщение. Ее телефон выключен, и это начинает нервировать. Мы что, влюбленные в ссоре? И она вырубила мобильник, чтобы я ей не докучал? Маша, а вот и день прошел, а я по-прежнему безработная. Где-то вакансии уже заняты, где-то не подошла я. Скомкав список адресов, я бросаю его в урну и слоняюсь по центру, по пути заглядывая во все подряд магазины и кафе в поисках работы. Где-то по старинке еще вывешивают объявления на двери, а куда-то захожу на удачу. «Добрый день!» заученной улыбкой бросаются ко мне продавщицы и официантки, стоит мне переступить порог. Но когда я спрашиваю их насчет работы, они сразу скучнеют и качают головой. Часа через три тщетных поисков я значительно удаляюсь от центра и оказываюсь в знакомом районе. Многие сами выводят к кафе, где я еще недавно работала. В окне я вижу Виталика за барной стойкой. Задерживаюсь, завороженно глядя, как он колдует над очередным капучино, выводя новый красивый рисунок. Интересно, какой. Словно почувствовав мой взгляд, бармен отрывается от чашки и смотрит в окно. Заметив меня, испуганно вздрагивает и... отворачивается. Странно, почему? Раньше мы были друзьями, я даже разрешила ему ночевать у нас с Олей на кухне, когда Виталик на три ночи остался без жилья. Что-то щелкает у меня в голове. Я быстро вхожу в кафе и останавливаюсь у стойки. Виталик стоит спиной и наливает кофе из кофемашины. Какой же трус, он даже боится взглянуть мне в глаза. «Привет, Виталик!» резко говорю я, перекрикивая шум кофемашины. Он вздрагивает и медленно оборачивается. «Маша, какими судьбами?» «Да вот мимо проходила. Да и думаю, поблагодарю друга, что сдал мой адрес двум мужикам бандитского вида». Виталик мнется, окончательно убеждая меня в своей вине. «Ты извини, Маш!» — бубнит он, глядя в сторону. «Они так налетели вчера, чашку разбили. Я сам не понял, как им рассказал». «Ах, чашку!» Меня трясет от злости, когда я вспоминаю лезвие ножа в нескольких сантиметрах от своего лица и изрезанную сумку. Что бы со мной было, если бы соседка со второго этажа не вздумала вывести свою овчарку? «Ты не говорила, что у тебя проблемы?» Бормочет он в свое оправдание. «Хоть бы предупредила, они застали меня врасплох». Парень отворачивается кофемашине и берет оттуда чашку капучино. «Это тебе, Маш». «Да пошел ты, Виталик!» Развернувшись, я выбегаю из кафе, и меня еще долго преследует аромат капучино. Хоть Виталик и предатель, кофе у него отменный. Возвращаюсь домой я уже под вечер. С опаской оглядываюсь, подходя к подъезду, не видать ли коллекторов. Но, похоже, они в светлое время людей не пугают. Уже расслабившись, я вытаскиваю ключи, когда сзади доносится резкий мужской голос. «Маша!» Вздрогнув, я оборачиваюсь и не верю глазам. «Как ты меня нашел?» Передо мной стоит чертовски злой Дэн. «Мажор!» «Как ты меня нашел?» — ахает Маша. А я сверлю ее взбешенным взглядом и мечтаю придушить. Из-за нее мне пришлось тащиться на лекции и весь день выслушивать расспросы сокурсников из-за разрыва с Доминикой. Из-за нее я приехал к черту на куличке, в спальный район и почти целый час слонялся у ее дома. Я ведь не знаю номера квартиры, только адрес, по которому ее привез таксист. Да я Доминику никогда столько не ждал, сколько жду эту официантку из задрипанного кафе. И все ради того, чтобы сделать с ней селфи в ресторане и не лишиться кредитной карты. Она по-прежнему испуганно пялится на меня в ожидании ответа. «Я тебе такси вызывал. Помнишь?» «Твой адрес сохранился в заказах...» «Я улыбаюсь. Я сама доброта, тогда как в душе бушует ярость. Но почему из всех девушек, живущих в Москве, отец навязал мне именно ее?» «Да она мне даже не нравится!» «Ответ. Потому что я сам приволок ее к нам в дом. Идиот. И обижаться могу только на себя». «И что тебе нужно?» «Она смотрит по-прежнему настороженно». Как будто совсем не рада мне. Да любая из моих сокурсниц, увидев меня во дворе своего дома, прыгала бы в экстазе и крутила хвостом, как влюбленная балонка, А эта официантка еще кочевряжется. Ты почему на звонке не отвечаешь? Я делаю шаг к ней и притягиваю за руку к себе, как свою собственность. От неожиданности она замирает и смотрит мне в глаза. «Так-то лучше, мышонок. Не рыпайся и слушай меня». «А ты звонил?» — в ее глазах удивление. «Зачем?» «Хотел убедиться, что ты благополучно добралась домой», — в Руя, вспоминая расспросы отца за завтраком. «Часто был, поздний». В ее взгляде мелькает страх, и она пытается вырвать руку, но я держу крепко. «Что-то случилось вчера? Таксист тебя обидел?» «Нет», — она поспешно мотает головой. «Все в порядке». «А телефон?» «Я его потеряла». «В такси? Тогда я позвоню водителю». «Нет!» Она испуганно вскрикивает. «Он ни при чем! Я потеряла где-то во дворе!» Значит, она меня не игнорила нарочно, и от этого мое настроение почему-то приподнимается. «Ну, тогда идем!» Я тяну ее за руку со двора, но она упирается. «Куда?» «Поужинаем вместе. Мы же теперь пара. Забыла?» В ее глазах Мелькает обреченное выражение, как будто ей до смерти не хочется идти со мной. «Только не говори, что ты нарочно выкинула телефон или испортила симку, чтобы я до тебя не дозвонился. Цежу я». «Нет, я не нарочно». Она вздыхает с таким сожалением, что я ей верю. «Тогда в чем проблема?» «Не хочешь ужинать? Только не говори, что ты на диете». «Я не на диете». Ее ненакрашенные губы трогает слабая улыбка. «А выглядишь так, как будто везде ничего не ела», замечаю я, глядя на ее бледные впалые щеки. «Если бы я сам ей вчера не сунул двадцать штук, то поверил бы в то, что она голодает, и ей не на что купить даже чашку кофе». «Ты умеешь сделать комплимент», — вяло огрызается она. «А я и не собираюсь тебе делать комплименты. Я просто хочу тебя накормить». Снова тяну ее за руку, но она снова противится. «Что не так?» Сержусь я. «У меня нет денег», — неохотно признается она. «И когда ты успела все спустить...» Удивляюсь я. «Для Доминики двадцать тысяч мелочевка, но для официантки из задрипанного кафе почти месячная зарплата. Или сколько там они получают?» «Потеряла». Она отводит глаза. «Вместе с телефоном?» «Вместе с телефоном». «Она явно врет, но я не хочу в этом разбираться». Все, что мне от нее нужно, чтобы она пошла со мной в ресторан и сделала общее селфи, которое я предъявлю отцу, чтобы не лишиться карманных денег. — Я угощаю. Ты же моя девушка. Она вспыхивает и поднимает глаза. — Ты же моя? — Да, Маша. Настойчиво спрашиваю я и глажу ее по щеке, чувствуя атласную нежность ее кожи и заставляя ее трепетать. — Да... Еле слышно шепчет Маша, а ее грудь бурно вздымается. «Так-то, мышка, ты еще будешь умолять себя поцеловать». Я улыбаюсь, добившись своего, а она добавляет, как будто делает мне великое одолжение. «Но только на месяц». «Мне хватит». Я грубо хватаю ее за руку и тащу за собой со двора.